Глава седьмая Я тыкал ложкой в кашу при каждом ударе, представляя на ее месте великор. Дарсова девчонка. Уже третий день я пытаюсь найти с ней общий язык, но ничего не выходит. К чему были все мои усилия на ринге? Моя почти победа, доставшаяся почерневшими ногами и боками? Ребра под ее кулаками хрустели. Внезапно чашка раскололась, и каша растеклась по столу. А я уставился на согнувшуюся ложку. «Я выиграл!» — внезапно довольно заявил Зимеон. «Подставляйте!» «Чего они творят?» Впрочем, за происходящим с удовольствием наблюдали соседи, поддерживая одобрительными замечаниями. Гунир и Мир перегнулись через стол, а вскочивший Зимеон принялся отпускать им звонкие щелбаны. По пять каждому. «Минус бал за порчу имущества. Возгласы и хохот смолкли, словно утонули в этом спокойном холодном голосе. «Да это уже ни в какие ворота не лезет!» «С каких пор наказывают за такую ерунду?» — возмутился Зимеон, пока я скрипел зубами. Он ответа не получил. Великор даже не повернулась. Все как обычно. Именно так она и вела себя все эти дни после схватки. Подчёркнуто игнорировала всех, не отвечая ни на какие вопросы. И постоянно кого-то лишала баллов. А они давались каждому немалым трудом. Сначала на ее слова просто не обратили внимания. Она не учитель. Ведь не избить же в своей привычной для нас манере обещала. Но не тут-то было. Наутро она первым делом подошла к Эглису, и он своей рукой снял рейтинг на камне артефакта. Со всех, на кого указала Великор. И ее стали слушать, лишь провожали злобными взглядами. Впрочем, тот здоровяк Циан, что в первый день пытался сойтись со мной в драке, раз не стерпел. Отбросил свою боязнь и отказался чистить грязные сапоги, показав Великор какой-то жест. Придурок, которому напекло голову на пробежке. Он не успел даже опустить руку, как великор сломала ему пальцы на ней. Незастеленная кровать, опрокинутая бочка с водой, шуточная потасовка в спальном зале — все ей замечалось и служило поводом для наказания. А теперь вот лишение очков и за разбитую тарелку. Аппетита и до этого не было, а уж теперь он и подавно исчез. Я сгреб кашу и осколки в опустевшую миску из-под хлеба, в раздражении вылез из-за стола. Дарсовы девчонки. Почему с ними так все непонятно? Мой взгляд упал на камни и столбы у задней стены двора, и я решил, что лучший выход спустить злость на дополнительной тренировке. Шамор обратил внимание на мою увеличившуюся силу и добавил вес мешка, но полностью вымотать не смог. Так почему бы не добавить время ужина к моей обычной тренировке до вечернего колокола? Я уже почти ощущаю, как близится прорыв к 12 звезде. Сошел с камня, которым вымощена большая часть двора на утоптанную землю. Интересно, сколько лет по ней бегают ноги учеников? Под ногой земля ощущалась ничуть не мягче оставшихся позади булыжников. Сделав еще два шага, остановился, размышляя. Хоть какая-то польза от неудавшегося ужина. Нет великор, можно выбирать, чем именно здесь заняться. Справа от меня, вдоль стены, площадка для тренировки ловкости. Бревна торчащие из песка в небо, висящие в воздухе между ними протянутые во всех направлениях веревки слева тренировали силу. Очень похожие на деревенские мерные гири, разве что эти сделаны из другого материала, гладкого, чуть теплого и шершавого на ощупь. Еще там лежат круглые камни всевозможных размеров. Пожалуй, можно совместить два вида упражнений — силу и выносливость. Я привычно присел перед полкой, нацепил на себя свой мешок на грубых лямках и двинулся к камням. Прошелся вдоль ряда самых маленьких, на пробу приподнимая. Пусть размер не впечатлял, но их явно коснулось неба. Уже на пятом я остановился. Плотнее прижал его к груди и с усилием разогнул спину, понимая, почему здесь нет песка. Казалось, даже в эту утоптанную землю мои ноги пытаются провалиться. Закрутил вокруг вихрь синих нитей и принялся внушать себе, что с каждым мгновением я становлюсь сильнее, а вся энергия поглощается телом, поднимая к очередной звезде. Я твёрдо решил, что стану воином, только получив от этапа закалки все преимущества. Пот начал заливать глаза. Все же две тренировки подряд, почти без отдыха, это чересчур, но упрямо стоял в светящемся шаре силы, удерживая спину прямой. «Эй, Леград, дело есть!» Голос сбил настрой и сосредоточенность на возвышении. От неожиданности я даже вздрогнул и тут же накатила злость. Было жаль несъеденный ужин, пропавший бал, а теперь еще и загубленную тренировку. попробую еще раз по голосу я не опознал подошедшего пришлось открывать глаза а орнид уставился на меня но все же сообразил леград у меня к тебе предложение вежливо процедил я борясь с желанием ударить богача и бросить ему на ногу камень мне не нравится твое эй орнита сжал губы и сузил глаза но буквально через два вдоха расплылся в улыбке я не сомневался фальшивой Не только я умею натягивать на себя маски. Конечно, о чем речь? Извини, волнуюсь. У меня есть к тебе предложение. Не хочешь выслушать? Я несколько вдохов колебался, но решил согласиться и выслушать, а не поддаться настроению и гнать прочь. Говори. Великоры раньше была излишне строга, но теперь. Богач развел руками и подцокал языком. Она переходит через край. Нам нужен новый старший. И причем здесь я? Начало уже было забавным, но я притворился полным олухом. Хотя, к чему шла речь, понял сразу. «Ты почти равен ей, но кажешься более разумным и ответственным». Арнит замолчал, но, похоже, я сумел изобразить достаточно недоуменный взгляд, и ему пришлось сказать прямо. «Я предлагаю тебе сместить ее". Я попытался пожать плечами, но с мешком и камнем этого не получилось. «Ты же видел, чем закончилась моя прошлая попытка. Я еще недостаточно силён». Приходи через пару месяцев, тогда и поглядим. Я не говорю тебе выходить на ринг. Кроме личной силы, есть та, что стоит за спиной. Реши со своими здоровиками дело утром, перед приходом учителя. Погоди. Я действительно заинтересовался и даже бросил под ноги камень, от которого уже ломило плечи. Ты предлагаешь напасть на нее толпой? Конечно. Ты слишком честен. Богач заулыбался и сложил руки за спиной. Поверь, всегда у всех есть подчиненные. «Я много знаю о школе. Все же моя семья живет здесь уже четвертое поколение. Сам подумай, что лучше? Сильная, сумасбродная и одинокая девчонка или умный, спокойный парень с поддержкой за спиной?» «И это останется без последствий?» Я недоверчиво хмыкнул, оставив его вопрос и лезть без ответа. «Учителям плевать, что происходит в классе». Арнит смотрел мне прямо в глаза, не пытаясь отвести взгляд. «Ты видел, чтобы великор наказали за побои учеников?» «Она старшая и всегда действует одна». «Вот именно одна. Всегда. А у тебя три здоровяка под рукой, и они тебя слушают. Поверь, учителям нет дела до происходящего за дверями бурс. Главное — не зарываться и не шуметь на всю школу. Сто вдохов на разговор с твоим ватажником, двести вдохов грубой силы и кучу баллов твои. Ты ведь этого хочешь? принужде повторить. А ты? Зачем ты ищешь чужие руки?» «У тебя же есть прихлебатели». «Как грубо!» — Арнит скривился. «Я предпочитаю слово «помощники». «Ну-ну!» но... — я рассмеялся. «Помощник Варикол, помощник Скирто — неплохая должность. Приятно звучит. А все же! Неудачное распределение в этом году. У меня из сильных ребят остался только Циан. Фатор задирает нос, Гунир держится тебя. Ты же сам видел, кто на что способен. Мы с ней не справимся». это да. Схватки, последовавшие после моего ухода с ринга, впечатлили даже меня. Своей смехотворностью. Драться умели богач, Зимион, Гунир, Мир, Циан и тот крепкий парнишка Фатор, смотрящийся старше своих лет. Именно их и расставил в пары Шамор. Остальные же три десятка одноклассников больше напоминали по виду книжников и подмастерей. Из тех, что годами не выходили из мастерских. Узкие в плечах, бледные. Да, среди них были и задиристые, и наглые, но тот же зимён на днях в походе надавал по шее сразу парочки таких, что решили пройтись языками по его прошлому. Не чувствовалось у них опыта кулачных боёв. Вернее, его оказалось даже меньше, чем у нас с Зимеоном. Поэтому череда схваток иногда проходила совершенно непредсказуемо и напоминала мне схватку Кирито и Варикола в лесу. Уныло, медленно и бессмысленно. Что-то вроде того, как я первый раз пытался прыгать напротив Вартуса. Часто драку просто разнимал учитель Шамор, с издевкой оценивая поединщиков, как бодающихся рогами тупых баранов. Я так понял, что это животное, похожие на джейров, но еще более тупое. Я даже прошелся после, знакомясь и выспрашивая о прошлом ребят. Среди них не нашлось ни кузнецов, ни кожемяк, ни охотников. Сплошь каллиграфы, травники, алхимики, портные, песцы. Странно. Земены поставили против Арнида, и тот уверенно выиграл. За его плечами чувствовался учитель, который научил его махать кулаками и использовать ноги. «Из-за них мой земляк проиграл и в этот раз. Сложно продолжать схватку, когда тебя сбивают с ног каждые пару вдохов». Мир оказался любителем помахать кулаками и сошелся с Цианом. Я заметил, что Шамор наметанным взглядом составил равные пары. Здоровяк Мир не пытался бить ногами, но кулаки свистели «будь здоров». Парни оказались несколько неуклюжи и медленны, но силы вкладывали не скупясь. И получили каждый по 10 баллов. А вот схватка Гунира и Фатора вышла для меня самой зрелищной. Они оказались ловкими, резкими. Даже я иногда с трудом успевал заметить очередной удар. Оба часто били ногами, сильно разрывая воздух глухими ударами по телу противника. Но при этом ухитрялись оставаться на ногах, как ни в чем не бывало. Шамор не спешил прерывать драку и объявлять ничью. И оказался прав. Победил Гунир. Он сделал вид, будто собирается пнуть противника в бедро, а когда тот сделал шаг назад, ударил другой ногой в голову и сбил противника с ног. Шамор уже через вздох, оценив расплывшийся взгляд упавшего, назвал ватажника победителем. «Я так высоко задирать ноги даже не рискую. Тут нужен опыт. Так что я понимаю печаль собеседника». Интересно, а случайно Лицан оскорбил Великор? Помнится, там рядом был и Арнит с остальными своими помощниками. Пару дней назад они тоже пересели за его и соседний стол. И вот собрались все в одном месте. Впереди Циан с грязными сапогами. Но все закончилось в одно мгновение. Может, богать просто не успел? А вот что я, что Гунир, будем побыстрее. Великор не успеет сломать нас поодиночке. «Нет», — я решительно мотнул головой. «Я не буду нападать на нее толпой». «Два и д...» Арнит запнулся, но продолжил. Редко приходилось слышать, чтобы в одном классе встретились такие помешанные на честности противники. «Хорошо. Посмотрим, сколько ты еще выдержишь. Тебе ведь нужны зелья, техники? Или так и будешь махать голыми кулаками и надеяться на щедрость школы?» Я смотрел в спину Арнида и кривился. «Рейтинг мне важен. Пусть я на фоне остальных начитанно легко запоминал то немногое, что нам рассказывали учителя, но постоянно лишаться баллов из-за придирок тоже не дело». Вернул тяжёлый камень на место, решил закончить тренировку и проверить, как дела у моих подчиненных. С таким настроением от попыток возвышения толка не будет. В стене, вдоль которой под навесом стояли столы, три двери. Одна ведет в склад, где я с Зимеоном получал вещи, вторая — в спальню девушек. А вот самая широкая ведет к ночлегу парней. Я толкнул ее и оказался в большом зале с широким проходом от входа между рядами лежаков, сделанных полностью из дерева. Они застелены плотной холстиной, а сверху лежит толстое тёплое одеяло и небольшая подушка, набитая чем-то плотным и чуть шуршащим. На проходе стоят широкие столы. За ними при нужде можно уместиться и в десятером. Но большинство ребят валяются на кроватях или сидят на них же, сбившись в группы по интересам. А вот двое моих послушно сидят за столом. Вот только чем они занимаются? «Что значит, я ничего не делал?» Я с недоумением уставился на играющих в кости Гунира и Мира. Тот же Зимеон в моей помощи не нуждался. Он вполне бегло читал и при нужде мог медленно писать. А вот с ними было совсем плохо. Я решил, что главное — сделать их грамотными, а уж там они могут и сами подготовиться к занятиям. Служитель Латор, что рассказывал нам о травах, даёт выучить пять-десять трав за неделю. Читать им в короткое время отдыха справочник, что он раздал, меня совершенно не устраивает. Мне нужно взять последнюю звезду и прорываться к воину. Вот я и решил, что гораздо разумнее научить их читать и писать. Они сегодня должны были заполнить два листка своими каракулями и рассказать мне про две травы. Я развернулся к миру. Тот прятал глаза. «А что скажешь ты?» «Да ну, на кой мне? Обойдусь!» «А то, что из-за твоей лени я получу по шее от Великор?» Гунир осклабился. «Так и зашибись. Ты ж вроде этого и хочешь». Я замер. Интересная мысль. Подход от отрицания. Если она не хочет разговаривать со мной, то можно сделать так, что это станет нужно ей самой. Дождаться конца недели, провала своих навязанных учеников, и Великор вынуждена будет надавить на меня. Но при этом все, а не только девчонки, теряют баллы, а я получаю всего одну схватку. Глупо надеяться, что старшая будет каждый вечер проверять наши успехи. Поэтому я спросил, а рейтинг... «Дала же все это! Корпеть над книгами, чтобы получить пару баллов? Я за одну драку получу два десятка. Кто мне тут противники? Эти домашние пташки, что ли? Только и знали сидеть на ковриках, хапать силу и ждать благословения неба». Гунир захохотал. Считать он, кстати, умел неплохо. А вот мир молчал и продолжал делать вид, что его здесь нет. «Да и драться дальше станем чаще. Эй, я тебе говорю!» Гунир пихнул меня в плечо. «А с мечом я еще лучше!» Пусть слабаки за книгами гнутся и готовятся вернуться к своим горшкам. «Для Академии этого будет маловато», — Гунир пожал плечами. «Это ты рвешь в нее. Я через год вернусь в атагу к отцу. У нас просто особо учить некому всяким этим выкрутасам. Которые ты и не учишь». «Да ладно тебе. Чем мне пригодится, то и учу». «И что же тебе пригодится?» «Вот зверей буду учить, с тяжестями вот бегаю». Гунир запнулся. «Средоточие создаю». Вчера пытался, честно. Ты вообще, я жду, когда возвышалку выдадут». «Ясно», — я подвел итог. «Бездельничаешь». «Да ладно тебе, дружище». Гунир приподнялся и на этот раз попробовал меня обнять. Научился у Зимиона. Я сбросил его руку и толкнул обратно на скамью. Он хмыкнул и нагло развалился на столе, подперев голову рукой. Я обернулся к миру. «А ты чего молчишь?» «А я?» «Ты зачем здесь?» «Да случайно вышло». Его история неплохо дополнила старый рассказ про Арикола. Деревня Мира выращивала какие-то съедобные злаки. Мне их названия ничего не говорили, но Мир, устав объяснять, просто сказал, что половина того, что мы едим, есть у них на полях. А еще они сажали цветок духа. Его корни телегами скупают алхимики и платят неплохие деньги. Вот только дольше двух лет сажать на одном месте нельзя. Бывает так, что одно-два растения на поле, как раз к исходу второго года, начинают отличаться и превращаться в цветок роста духовной силы. Тот самый, что утаивал орекол и ел. В общем, мир поступил так же. Как-то сумел утаить цветок и от семьи, и от всех односельчан. Дождался, когда тот зацветет, и сожрал. Его сразу возвысило на три ступени. Все в деревне все поняли, выписали миру тумаков и решили воспользоваться случаем, раз уж Орден в этом году объявил большой набор. Только Виру за цветок выплатили и прикупили миру зелье возвышения для закалок, чтобы добрать звезду. Я слушал эту историю, кивал, но решил для себя, что мир все равно что-то утаивает. Даже не так. Много чего утаивает. Или вовсе дело не так было, как он рассказывает. Я вот не верил. Совершенно не верил, что можно перепрыгнуть столько звезд с одной травы. Даже алхимики, делая концентрированные зелья возвышения воина, не гарантируют прорыв с девятой к десятой звезде. А тут три. Сразу. Пусть из шестой на девятую. К тому же я видел, как кривил губы в усмешке Гунир, слушая рассказ. Амир каждый раз при этом словно отдавился словами и не сразу продолжал историю. Впрочем, у каждого могут быть свои тайны. Что мне до чужих? Мне бы свою сберечь от жадных глаз Ордена. А планы родни Миры оказались просты. И он поддерживал их обеими мозолистыми ручищами. Протянуть в школе хотя бы два года, а затем вступить в ряды стражи города. Там, мол, с таким талантом, тут он в рассказе снова краснел, его примут без разговора, и у семьи появится своя рука на рынке. А там, лет через пять, глядишь, и десятником стану. Вот. Слушай, я заулыбался, наконец найдя, чем его можно зацепить. Как думаешь, а кого в страже будут привечать больше? Того, кто может сам прочитать приказ и сосчитать товар на телеге? Или того, кто даже не может свое имя написать?» Эти слова заставили бывшего крестьянина задуматься. Мир сидел, опустив глаза в столешницу и водя толстым пальцем вдоль криво вырезанных надписей и знаков, которые остались от прошлых поколений учеников. «Хорошо», — Мир поднял голову. «Я согласен, дело стоящее». «Тогда?» И откнул пальцем в лежащие на краю пищи и принадлежности. Доску, чернильницу с пером и листы чуть желтоватой бумаги, резко отличающиеся от той, к которой я привык. И перевел взгляд на Гунира. «А ты не на меня такие уговоры не подействуют. Монеты считать я умею. Десяток слов уж как-нибудь разберу при нужде». Гунир нагло улыбался. «А за книгами пусть Амир сидит». «Какой Амир?» «Это сын первого дяди. Молодой глава нашего таги. Ему нужно быть умным». Гунир засмеялся. А мне достаточно хорошо рубить мечом и пускать лезвия как можно чаще по его команде. Я смотрел на веселящегося Гунира и уговаривал себя не злиться. Выходило плохо. Может, если бы не вечер, полный разочарований, и его несмолкающий смех, все бы обошлось. Но я сорвался. «Видишь?» Я сжал кулак и поднес его к носу парня. «Ага. И чё?» «Лови!» Я отвел руку назад и, не спеша с наслаждением, впечатал его в грудь Гунира. А тот даже не подумал отбить удар. Не поверил? Его снесло с лавки, только ноги в сапогах мелькнули за столом. «Ты чё?» Ошарашенный гунир подхватился с пола и сжал кулаки. «Раз сам не хочешь, значит, нужно дать тебе повод». Теперь улыбался я. Надеюсь, тоже неприятно и нагло. «Может, великор права? Да и мне потренироваться, а то вечно мешают». Я снова ударил. На этот раз в живот ногой, чтобы выбить из него весь воздух. Мне это не удалось. Гунир подставил руки, но я не стал сдерживать пинок. И его отшвырнуло дальше в проход. Следующие сотню вдохов я давал ему встать и снова сбивал с ног, допинав до самого выхода. К этому зрелищу никто не остался равнодушным. Но образумить меня попытался лишь мир. Зимен же даже не встал со своего лежака. А вот остальные, кто поносил меня за шум и беспорядок, кто-то тоже остался равнодушным. Даже постарался отойти подальше. Удивительно, но великор не появилось на шум. Впрочем, ни я, ни гунир не кричали, да и беспорядка на самом деле не было. Ни кровати, ни столы не пострадали. Мои неспешные удары по-прежнему не достигали цели и легко блокировались гуниром. И я не сдерживался в силе. Странно было то, что я помнил, каким был резким в драке парень. Но здесь и сейчас он не был и в половину так же хорош, как на ринге. Его удары я легко сбивал встречными, даже не напрягаясь и не прибегая к уловкам. Хватит! Гунир лежал на полу и даже не пытался больше встать. Это уже не забавно. Забавно? Считай, что я понял. Уж лучше писать твои закорючки, чем так кувыркаться. Надоело! Я уже рук не чую. Ты без драк башку теряешь, что ли? Все, все, молчу! Я отвернулся от гунира и вернулся к Земиону и своей кровати. Молчу, упал на нее и попытался собраться с мыслями. Вот зачем мне все это? Одно дело, если бы я действительно был старшим и получил прибавку к рейтингу. Или хотя бы тренировки с Великор в награду. А так, получается, что трачу силы, и время и делаю то, что мне совсем не нравится. Бью людей. И что взамен? В пути сюда Тагрим делал вид, что я старший. Это хотя бы грело самолюбие. Как же? Он сам пришел и сказал, что будет слушаться меня. А здесь? Тоже пойти к Великору и действительно последовать совету Гунира? Поставить ее перед выбором? Тренировки или пусть прощается с баллами. Еще бы понять, почему она так ненавидит таланты других людей, чтобы не испортить все еще сильнее. «Чё ты взъелся?» — Отвлек меня от размышлений голос Зимеона. Я помолчал, но все же ответил. «Не люблю, когда хвалятся, что быть тупым лучше». «Чего так?» Я задумался, но решил, что смысла отмалчиваться нет, раз уж начал говорить. «У меня мама добилась всего сама. Сама научилась читать». Вернее, за еду ее учил старик-нищий, живший в соседней с ней яме. Но вот это точно останется при мне писать. Стала из простой девчонки уважаемым кожевником с клеймом. Одной из первых среди своего поколения. А этим все в рот кладут, а их приходится уговаривать. «Так ведь тебе рассказали, почему не хотят». «Ага», — я хмыкнул. «Мне прям полегчало. Еще бы мне Великор про своих дарсов рассказала». «Что тебе хочется узнать?» — раздался посторонний голос. Я обернулся и оглядел вмешавшегося в разговор. Невысокий худой парень. Я часто обращал на него внимание среди своих соучеников. Причины этому — яркая медного цвета шевелюра. Такой цвет волос я нигде в нулевом не встречал. Да и глаза, как у отца и сестры, зеленые. А вот лицо обычное, только десяток странных точек под глазами. Что я еще могу про него вспомнить? Только то, что он учится отлично и легко отвечает на все вопросы, неплохо зарабатывая рейтинг. Кем был в городе, вернее, у кого ходил в подмастерьях, не помню. Парень лежал через две лежанки от нас, закинув руки за голову, и изучал потолок. «А что ты можешь предложить?» «Отвечаешь вопросом на вопрос? Ты забавный. Рассказать тебе про жизнь великор? Не-а, то она прибьет меня. А вот историю ее семьи можно, вкратце». Рыжий коротко хохотнул. «Интересует?» «Поверь, там есть нужные тебе ответы». Задумавшись, я не сразу, но кивнул. А парень словно этого и ждал. Не успел я моргнуть, как он оказался рядом с Зимеоном на его кровати, заставив его возмутиться. «Э, ты чего тут расселся?» «Чего тебе?» Рыжий засмеялся. «Жалко? Считай, это платой за рассказ». «Вон ему надо!» В меня ткнули пальцем. «Иди, к нему сиди!» Рыжий покачал головой. Уж больно он резкий. Сначала вдарит меня, а потом будет сожалеть, а много ли мне, книжному червю надо? А я тебя, значит, не вломлю, зло прищурился зимеон. Тебе ведь тоже интересно? Рыжий щелкнул пальцами и, не услышав ничего в ответ, улыбнулся и представился. Я Дарит, а история такая. Семья великор еще совсем недавно, буквально 10 лет назад, жила в другом поясе, в третьем, чуть ли не под самой столицей. и была довольно крупной и богатой семьей, Настолько, что уже подумывала получить статус клана. Вот только ничего у них не вышло. Поспешили. Они попытались подмять под себя городок, отобрать его у мелкого клана, под которым сами ходили. А им наглядно показали разницу между сильной, зазнавшейся семьей и слабым, захудалым кланом. Два года междоусобных сражений окончились тем, что семья Великор вылетела во второй пояс. Вернее, уцелевшие вылетели. не успели там прожить и пары месяцев, как снова принялись воевать, не сумев понять, что их жизнь резко изменилась, и гордость нужно поумерить. По слухам, причины послужил чуть ли не спор с местными, кто первый зайдет на рынок. И вот теперь они в первом поясе, а от всех сотен членов семьи Тразадо остался неполный десяток. Здесь они живут тише мышей, не открывая рта, на чужих, наказывая своих за любые мелочи. И мечтают вернуться в третий класс. Вот только нынешний глава семьи, после полученных за эти годы ран Калека, и его потолок Восьмая звезда воина, и он самый сильный из семьи. Иначе бы они в первом и не оказались. Ведь для того, чтобы жить во втором, нужно, чтобы хоть кто-то в семье был мастером. Потому вышло так, что свои надежды на возвращение, глава семьи Тразадо возложил на плечи детей: сначала сын, но для него она оказалась велика. Соседи, которые все знают, говорят, что отец слишком рьяно взялся за алхимию. и сжег пацану Меридианы. Следующей надеждой стала Великор. Фраза «Моя дочь вернёт нас на землю предков» набила оскомину всем живущим в квартале. У Великор действительно самый большой талант в семье, но лишь по сравнению с оставшимися. А так, её постоянно обходили сверстники из соседей. И это здесь, в морозной гряде, за худалом первом поясе, куда ссылают отбросов. И отец Великор снова обратился к зельям. Её сегодняшние звёзды — Результат в том числе и огромных трат семьи на алхимиков. У Великор есть даже прозвище, и оно говорит само за себя. Одержимое. Там, где сверстники достигали результата талантом и недели ленивых упражнений по три тысячи вдохов в день, она добивалась его нескончаемыми, почти без сна тренировками всю эту неделю. «Откуда ты так много знаешь? Этот самый сосед?» Зимеон толкнул плечом замолчавшего Дарита. не Дарит, наверное, раз в двадцатый за разговор щелкнул пальцами и ткнул себя в лицо, скорчив рожу. «Рылым не вышел для их квартала сорока. Большинство людей любят поговорить, а я умею слушать», с улыбкой закончил рыжий Дарит и пихнулся в ответ. «Ладно». Я вслушался в вечерний сигнал, пытаясь в очередной раз представить себе размер этого колокола, и принялся снимать сапоги. Утром, успокоившись и подумав над тем, что наболтал рыжий, нужно обязательно поговорить с великор. спасибо за рассказ он мне очень помог ты не за что хочу уточнить а вот за этот рассказ и слухи великор ничего не сломает тебе или мне не Дарид пренебрежительно отмахнулся и поднялся с кровати об этом и впрямь в ее квартале говорят не понижая голоса дар слуги ладно кстати я решил уточнить одну вещь тут без меня ничего с богачом не случилось Зимеон бросил быстрый взгляд в сторону компании Орнида. С ним языками сцепилась Великор. Он после ужина надел свой домашний халат. И тут она взглянула. Слово за слово, эта девка сняла с него пять баллов за этот Дарсов халат. Он в ответ прошелся по ее виду. Она сняла еще балл. Он начал орать. В итоге заткнулся, только потеряв 20 очков. «Не слабо». «Прикинь, да?» Зимеон покачал головой. Он орёт, а она почти шепотом забирает у него бал за балом, бал за балом. Жаль, ты не видел. Ничего, у меня было свое представление. Я отмахнулся от любопытного Зимёна, заметив, как в мою сторону повернул лицо Дорит, уже лежащий на своем месте, и закрыл глаза. А миг спустя все светочи потухли.